Глава четвертая «А что нам в этой буре? Право слово, одно круженье сердца молодого!» Драйден Отважный оружейник, как легко догадаться, не поленился исполнить то, о чем условился с человеком, которого он так хотел бы назвать своим тестем тщательнее чем обычно совершил он свой туалет, стараясь принять, возможно, менее воинственный вид. Все же выйти на улицу безоружным представлялось ему слишком рискованным. Весь город знал его в лицо, и хотя у него тут было полно друзей, он давнишними своими подвигами нажил также немало смертельных врагов, которые его не пощадили бы, окажись на их стороне преимущества. Поэтому подкоженное кожаное он надел секрет, то есть кольчугу, такую легкую и гибкую, что она не больше стесняла движение, чем современный жилет, но притом достаточно надежную. Он собственной рукой выковал и скрепил каждое ее звено. Далее, как подобало мужчине его лет и звание, он надел на себя фламандские штаны, и праздничный голубой кафтан тонкого английского сукна на черной атласной подкладке и расшитый черным шелком. Одежду завершали башмаки дубленой козлиной кожи и плащ добротной шотландской шерсти, накинутый лишь для того, чтобы прикрыть заткнутый за пояс охотничий нож, единственное оружие, какое Смит позволил себе взять». В руке он держал только лозу астролиста. Черная бархатная шляпа между верхом и стеганой подбивкой таила стальную прокладку и таким образом надежно защищала голову. В общем, Генри постарался приобрести тот вид, на который он имел все права. Вид богатого, влиятельного горожанина, одетого со всей всею внушительностью, какую может он себе предать, не приступив положенных его сословию границ и не притязая на внешность дворянина. Равно и вся его осанка, мужественная и прямая, хотя и говорила о полном пренебрежении опасностью, однако не позволяла причислить его к бандитам и бритерам его века, в чей разряд несправедливо зачисляли Генри Кузнеца многие его сограждане, утверждавшие, что на бесчисленные драки – его толкал буйный и задиристый нрав, подкрепленный будто бы сознанием своей незаурядной физической силы и веры в свое оружие. Напротив, каждая его черта выдавала в нем человека простосердечного и доброго, который сам ни на кого не замышляет зла и не ждет обиды от других. Нарядившись в лучшие свои одежды, Честный Смит спрятал на груди у самого сердца, затрепетавшего при этом прикосновении, небольшую вещицу, которую давно припас в подарок Кэтрин Гловер. Теперь, когда девица назовет его своим Валентином, он будет вправе преподнести ей свой дар, а она принять его от друга, не погрешив против девичьей скромности. Это был выточенный в виде сердца, Рубин, пронзенный золотой стрелой и вложенный в кошелечек из стальных колец превосходной работы, хоть на королевскую кольчугу. По ободку кошелька были выгравированы слова «В грудь вошла любви стрела, кольчуга сердце не спасла». Оружейник немало поломал голову над этой эмблемой, и был очень доволен своим трехстишием, которое таила мысль, что он своим искусством может защитить любое сердце, но собственного не уберег. Он запахнул плащ на груди и быстро зашагал по улицам, еще безмолвным, решив явиться под указанное окно незадолго до рассвета. С таким намерением шел он по Хай-стрит, и чтобы выйти на Кэрфью-стрит, свернул в проход, где сейчас храм святого Иоанна, когда, посмотрев на небо, подумал, что, пожалуй, прибудет на целый час раньше времени, и что лучше явиться на место свидания ближе к назначенному сроку. Вокруг дома перцкой красавицы будут верно стоять на страже и другие искатели, и, зная свою слабую струну, Генри понимал, как легко может там завязаться ссора.